Глава 35 Банни поднял лицо к яркому зимнему солнцу, висевшему низко над горизонтом, и сделал долгий, глубокий вдох. «Все в порядке?» — спросил Пол. «Все прекрасно, Поле. Спасибо, что вытащил меня. Извини за беспокойство». «Без проблем. И куда ты теперь направишься?» Банни огляделся, и взгляд его упал на пап Унире напротив полицейского участка. «Попиньте!» Внутри был тот же унылый декор, какой можно видеть в сотни других мест. Это был настоящий старый добрый пап с телевизором в углу, транслирующим футбол, и в воздухе которого висел сигаретный дым, несмотря на то, что курение в помещениях уже много лет как было запрещено. Двое мужчин лет за 60 сидели в противоположных углах бара и читали одинаковые газеты, очевидно соревнуясь, кто из них высидит дольше. Пол взял сдачу, и вернулся к столу с Хайникином для себя и Гиннесом для Банни. Банни был поглощен наблюдением за заводным игрушечным цыпленком, рывками передвигавшимся по столу. «Что это?» — спросил Пол. «Я нашел его в коробке с кукурузными хлопьями несколько недель назад. С тех пор ношу в кармане. Все хотел подарить какому-нибудь ребенку, но так и не сложилось». Банни опустил голову до уровня стола, чтобы посмотреть, как цыпленок к нему приближается. «Ты только глянь, какой решительный малыш!» «Окей». Банни выпрямился. «Мне его немного жаль. Он не способен осознать неизбежность судьбы». Заводной цыпленок соскочил с края стола, и Банни подхватил его прежде, чем тот успел упасть на пол. «Слегка похоже на нашу жизнь, согласен?» «Что ж, тебе удалось сделать детскую игрушку довольно депрессивной». «Прости», — ответил Банни со смущенной улыбкой, засовывая игрушку в карман пальто. Затем он медленно и торжественно поднял пинтовый стакан. «Твое здоровье, Поле! За наши просеры!» Пол сделал глоток пива и поставил стакан на стол. Итак, он нервно поерзал. «Что же произошло вчера вечером, Банни?» «Да ничего особенного. Немного перебрал, вот и все». «Понятно. Конечно». Пол взял подставку для пива и начал медленно вертеть ее в руках. Только тот сержант в участке сказал, что ты... Ну, знаешь... Нет, не знаю. Что он сказал? Пол почесал левой рукой затылок. Ну, только то, что ты был немного... Хм. Он использовал выражение «не в себе». Банни пожал плечами. — Ты знаешь лучше, чем кто-либо еще, Поле. Я изначально был не то чтобы нормальным. — Да, но... «Как у тебя дела с Бриджит?» Пол сделал еще один глоток, пытаясь понять, к чему клонит Банни. «Все сложно». «Ты ее любишь?» Пол чуть не пролил пиво. «Что? Это личный вопрос, бани «Ты ее любишь?» — повторил он. «Все не так просто». Банни сжал предплечье Пола, и его взгляд наполнился такой силой, какую Пол никогда в нем еще не видел. Теперь послушай меня, тугоухий Гопшайт. Это именно просто. Поверь тому, кто знает жизнь. Это единственное, что имеет значение. Все остальное — херня собачья. Господи, Банни, успокойся. Банни еще крепче сжал его руку. Говорю тебе, приведи себя в порядок. Перестань поступать как идиот и поговори с девушкой. Жизнь дает очень мало шансов, поверь. Если все запоришь, то проведешь остаток дней сожалеет только об этом. «Успокойся, ладно? Ты делаешь мне больно!» Банни посмотрел на свою руку и тут же отдернул ее, словно удивившись тому, что она вытворяла. «Прости, Поли, прости. Ночь была довольно долгой». Пол потер руку. «Не переживай. Хотя, учитывая, что мы сейчас предельно честны друг с другом, расскажи уже, что, черт возьми, случилось». Твой коллега считает, что ты съехал с катушек из-за какой-то француженки. Банни взял пинту одной рукой, а другой почесал бороду. О, это не... это не то, о чем можно подумать. Мне кажется, вроде, кто-то мог за мной следить. Скорее всего, так и было, кивнул Пол. Наверняка эти чертовы братья Келлихеры пытаются получить доказательства твоего поведения для будущего суда. Дело не в этих идиотах. «Я серьезно. Готов поспорить, что так оно и есть. Мы говорим об одних и тех же Келлихерах. Я помню их детьми. Они родом из квартала Клановейл. Это было одно из моих первых мест службы в Дублине. Помню, как-то раз юный Винни застрял головой в перилах возле почтового отделения, и пришлось вызывать пожарных, чтобы его вызволить. А когда они приехали, в перилах застряла и голова Кевина. Очевидно, он издевался над братом и немного не рассчитал». «Это те самые Келлихеры?» «Они теперь взрослые, бани Этот Кевин Келлихер — лицемерный злобный хер. Они имеют отношение к тому делу, помнишь, когда мудак бриджет ее бывший, подставил меня фотографиями? Именно их он нанял ему помогать». «Так это были они?» Пол осознал, что никогда прежде не посвящал Банни в детали того случая. Вовлечение бани означало бы превращение холодной войны в ядерную, и как бы Пол ни был зол, Он изо всех сил пытался этого избежать. «Да, в том-то и причина того, что происходит между нами». «А, точно, Бриджит что-то рассказывала. Честно говоря, я не особо вникал. Хочешь, пойду разберусь с ними?» Пол покраснел. «Господи, нет, этого точно не надо, Банни. Пообещай мне». «Хорошо, я тебя понял. Я просто говорю, что они постараются раздобыть против тебя улики по делу того парня, Харрисона» а значит, могут за тобой следить. Банни сделал большой глоток из пинты и поставил ее на стол. Затем оглядел бар и понизил голос. «Точно говорю, это не они. Кельхеры не настолько умны. Думаешь? А вот Фил сегодня обнаружил, что они расставили жучки в нашем офисе». «Что?» Пол энергично закивал. «У нас есть штуковина, которая определяет наличие подслушивающих устройств и так далее. Фил решил проверить, И оказалось, что весь наш офис прослушивается. Серьезно? Пол снова кивнул. Теперь я пытаюсь понять, можно ли это использовать против них. Хм. Да. Банни посмотрел за плечо Пола на окно с матовым стеклом. В чем дело? Банни внезапно встал. Мне надо идти дальше, Поле. Спасибо за помощь. Ну, ты понял. Сядь и успокойся, хорошо? Ты выпил только половину пинты. Банни покачал головой. «Нет, не могу. Я должен...» Он сделал два шага к двери, потом остановился. Обернувшись, он протянул руку Полу для рукопожатия. Пол пожал ее с растерянным видом, заметив припухлость на среднем пальце. «А что случилось с...» Банни положил левую руку на плечо Пола и понизил голос. «Поле, мне нужно, чтобы ты мне кое-что пообещал». «Ладно». «С этого момента что бы ни случилось, держись от меня подальше!» «Что? Не валяй дурака!» Банни сжал плечо пола. «Пожалуйста, пообещай мне! Просто знай, что бы ни случилось, я делал то, что считал правильным!» «Теперь ты меня пугаешь, Банни!» «Обо мне не беспокойся! Я хочу, чтобы ты уладил дело с Келлихерами, хорошо? Покажи им, что они зря с вами связались!» «Не волнуйся, Банни, я все сделаю!» «Молодец! Я знал, что могу на тебя положиться!» Банни похлопал Пола по плечу. «Береги себя и помни, что я сказал о твоей девушке. Разберись с этим!» «Хорошо, ага». И прежде чем Пол успел сообразить, что добавить еще, Банни исчез за дверью, растворившись в утренней суете.